Глава 8. Родственные узы. К месту назначения мы добрались за пару часов до захода местного солнца. Могли бы и быстрее, но пришлось пару раз останавливаться для уничтожения особо наглых демонов. Больше всего меня удивило, что дядя Клим, имея низкий уровень, умудрялся сражаться очень эффективно. Да, он наносил мизерный урон, но практически постоянно его попадания из арбалета были критическими и навешивали пуская небольшие, но негативные эффекты а его группа, пользуясь этим, упорно разбирала на запчасти демона. Одного моего удара, тем более усиленного умением, хватало с лихвой перекрыть урон половины группы за серию атак. Вот только если скорость убийства у меня была намного выше, эффективность оставалась все равно за дядя Климом и командой. Четкие и точные движения, отработанные десятки тысяч раз, постоянная смена атакующего бойца, поддержка союзников, и это все без команд. Они напоминали единый организм, отточенный в сотнях, если не тысячу подобных боев. Кроме дяди Клима, на дальних атаках была сконцентрирована и та женщина, которую мы первой встретили. Только в отличие от своего командира, она пользовалась не арбалетом, а длинным луком с энергетической тетивой и такими же стрелами. Как я потом узнал, это у нее умение такое, создавать тетиву стрелы из собственной энергии, хотя она носила с собой и тетивую и запас обычных стрел на случай, если бой затянется. А вот чернокожий мужик оказался магом огня, да и сам был из расы магмаров, в которых текла какая-то талика крови магматических элементалей. Однако из-за невысокого уровня у него был весьма скудный перечень заклинаний, но компенсировал он это крайне виртуозным их использованием. Я сначала было подумал, что огонь не лучший вариант против демонов, но оказалось, что местные демоны – выходцы не из гиены огненной, как у нас писалось в старых книгах, а просто с крайне неприятного измерения, и далеко не у всех есть повышенный иммунитет к огню. Сэр Эндрю Ван Дюрен тоже успел показать себя, перехватив демона, который выглядел как смесь таракана и богомола, и крикнув, что он сам справится, показал настоящее мастерство рыцарского боя с использованием щита и меча. Несмотря на то, что демон, как пропеллер, махал своими серповидными конечностями, ни один удар так и не прошел мимо щита рыцаря, причем в большинстве случаев покасательный. А оточенные удары и уколы мечом достаточно быстро сначала лишили тварь конечностей, а потом, после своевременного троцевания щитом, в несколько ударов приканчивали лежащую на земле тушку. Дядя Клим даже похлопал его по плечу и сказал, что если у Вандюрена появится желание, то в их отряде найдется место такому отличному бойцу. Только Скунс это фыркнул и пробурчал что-то себе под нос, но на него особо внимания и не обратили. Видно, он у них и так вечно найдет, чем быть недовольным. Как бы то ни было, любая дорога рано или поздно заканчивается. Вот и мы прибыли в их временный лагерь, который находился в очередном лесу, на опушке которого нас уже встретил дозорный. Хотя до самого лагеря пришлось топать еще без малого целый час. «Уже там я понял, насколько действительно большая группа наемников находится под командованием отца и дяди Клима. Только на отдыхе внутри лагеря было около полусотни всевозможных разумных. А ведь еще на постах есть бойцы, да и на заданиях должны быть. В той же даже крепости. Черт, они кисло, они тут развернулись за эти годы!» Хоть дядя Клим и просил меня помолчать первое время и дать ему первым поговорить с отцом, но увидев его выходящим из палатки, сшитый из шкур демонов и покрытый для маскировки различной травой и листьями, я не удержался и с криком «папа» дернулся к нему. Но остановился, сделав буквально пару шагов, не зная, как он отреагирует. Резкий разворот в мою сторону и пара секунд непонимания на лице отца, после чего пришло узнавание. И как тогда с дядей Климом на лице отца четко проступила вся вселенская грусть. Он ни капли за это время не изменился. Всё те же жесты и мимика. Даже те же поджатые губы, когда ситуация ему не нравится, но он ничего не может изменить. А потом десяток быстрых шагов, и он, обняв, меня крепко прижал к себе. «Севка, малыш, как же я по тебе скучал!» А потом в его голосе появилась сталь. «Я лишь ему яйца нахрен оторву и завяжу на шее бантиком за такие дела!» «Пап, ты неправильно понял!» Сразу я решил прояснить ситуацию, но осёкся, вспомнив слова дяди Клима. «Там вариантов не было. В общем, давай я тебе наедине всё расскажу. Ты, главное, не кипятись раньше времени». «Действительно, котяра, не кипятись. Там лишь абсолютно не виноват». «Ладно», — проскрипел отец, явно не успокоившись и оглянувшись вокруг поверх моей головы. Он всё же ещё до сих пор был выше меня и резко гаркнул. «А ну по местам! Или вам заняться нечем?» «Я только сейчас обратил внимание, что все движение в лагере остановилось, как и разговоры. Ну, как бы понять их можно? Тут такое событие. В огромном мире духовного плана родственные души смогли найти друг друга спустя почти шесть лет. Но ну и не стоит забывать, что отец дисциплину всегда поддерживал достаточно жесткую. Так что остальные присутствующие в лагере резко начали делать вид, что они заняты чем-то крайне важным. Ладно, пойдем, сынок, поговорим». Так и продолжая прижимать меня к себе, но только уже одной рукой, отец развернулся и направился к палатке. «Но учти, должны быть очень веские основания, чтобы я не начал искать лешего, чтобы оторвать ему все причиндалы». В палатке оказалось достаточно уютно, ну, насколько можно в таких условиях. По бокам возле стенок две лежанки, с набитыми чем-то вроде сена мешками, уложенными в ряд, этакий аналог матраса, и полмешка с той же набивкой вместо подушки. Небольшие ящики с замками возле лежанок и посередине простенький деревянный стол возле центрального опорного шеста с четырьмя стульями вокруг, а наверху к центральному деревянному шесту подвешена масляная лампа, которая хоть и бросала темное кольцо днища на стол, но зато освещала все остальное пространство и довольно неплохо. Отец наконец-то немного отпустил меня, только чтобы внимательно осмотреть с головы до ног. Даже пощупал бицепсы и ненадолго задержал взгляд на седой полосе, но ничего не сказал по этому поводу. Только тень проскользнула по его лицу. Похоже, он без моих слов понял, откуда у меня такое украшение взялось. А вот медальоны-смертники, цепочка, от которых выбилась из-под воротника жилетки после объятий, от его внимательного взгляда не укрылись». Подцепив пальцами цепочку, он вытащил медальоны и, внимательно осмотрев, вскинул одну бровь, что в его случае выражало крайнюю степень заинтересованности. Но как только вслед за дядей Климом вошел картан, папа ловким движением практически моментально запрятал жетон и снова мне за воротник. «А ты кто такой?» Папа даже шагнул в его сторону, то ли загораживая меня, то ли собираясь выдавить с собой нежданного посетителя. «Пап, он со мной, и он должен быть при нашем разговоре». Быстрый взгляд на меня, потом на картана, секундная заминка, и отец неохотно кивнул, разрешая мохнатому присутствовать. да вроде папа внешне не изменился, но я вижу, что внутри у него многое поменялось. Похожая потеря мамы для него стала намного более серьезным ударом, чем для меня. Он стал немного жестче и менее разговорчивым. Раньше бы уже вставил что-то едкое с шутливым тоном, а сейчас, сейчас просто промолчал, приняв во внимание мои слова. «Кот, купол поставь!» попросил дядя Клим, присаживаясь на один из стульев возле стола. «Уверен? У меня их всего три осталось». «Да, это стоит того». «Хорошо». Открыв один из ящиков возле лежанок, отец достал оттуда небольшой череп какого-то монстра или, может, демона, полностью исписанный неизвестными мне рунами. Поставив его на стол, пробежался пальцами по нескольким рунам, после чего череп, резко почернев, выпустил из себя волну, от которой слегка заложило уши. «У нас полчаса, потом артефакт купола тишины рассыплется. Надеюсь, теперь мне объяснят, что происходит? И откуда, сынок, у тебя жетоны явно из мира живых?» «Полчаса маловато, так что начну, наверное, с основного». Начал я, пытаясь сообразить, что стоит в первую очередь рассказать, а что можно и потом, уже не стесняясь того, что нас могут подслушать. «Во-первых, я не умер, а временно тут по божественному заданию». Я замолчал, потому что пришлось дёрнуться вперёд, чтобы попытаться подхватить отца, из которого после моих слов как будто стержень вынули, и он чуть не осел на месте. Но помогать ему не пришлось, он быстро взял себя в руки, и в итоге его только немного покачнуло. Выставив руку, останавливая меня, он снова подошёл к ящику, откуда доставал артефакт, и, достав оттуда глиняный кувшин, сразу же присосался к нему. Фух! Оторвавшись от кувшина, выдал он и достал ещё один кувшин и три кружки. Потом немного подумал, посмотрел на меня и достал четвертую кружку. «Твоя мамка бы меня убила». «Ну все, теперь можешь рассказывать дальше. Основная проблема и так уже прошла мимо». «Хотя...» «Появился ряд других, но с этим разберемся». Поставив всю тару на стол, он быстрыми движениями разлил что-то темное по кружкам, причем в одну плеснул буквально на самом донышке. Вот эту кружку, где было меньше всего напитка, напоминающего вино, он и протянул мне. «Держи, там всего градусов двадцать». Но всё равно не налегай. Твоя мама вообще бы мне руки поотрывала, если бы узнала, что я тебя в 13 Э, нет, подожди, уже должно быть 14 Так вот, что я тебя в 14 спаиваю, пусть и лёгким новинцом. А мне нафига ты этот компот налил?» Возмутился дядя Клим, заглядывая к себе в кружку. «Ты своего кувшина наливай!» «Э, нет, чую, мне самому мало будет после ваших рассказов!» Отец прижал к себе тот кувшин, которому сначала приложился, и только сейчас я обратил внимание, что в кружке он наливал из другого. «Желоб! Сам такой? И вообще, мы тратим время артефакта!» – оборвал лёгкую перепалку отец и, повернувшись ко мне, уточню «Если я правильно понял, ты в курсе, что тебе тут может грозить. А то я при таком раскладе не могу поручиться даже за своих бойцов, если они вдруг узнают». «Да, дядя Клим уже просветил, но давай по порядку». «Учитывая, что время ограничено, я первым делом объяснил, кто такой Картан, а то слишком часто папа на него косился, после чего в подробностях рассказал о божественном задании и только потом уже о приключениях в духовном плане, не забыв уточнить, что граф вовсе не граф. Но ну за оставшееся время успел только показать шингон и жетоны, объяснив, откуда у меня эти предметы и почему они остались со мной и на этом плане. «Значит, от нее все же хоть что-то осталось». Папа нежно провел рукой по лезвию Шинго, на которой сейчас лежал на столе. Есть еще два масштабируемых предмета, но они на мага, и я решил оставить их Катя. «Правильно сделал», — поддержал меня отец. «Нечего этой малышке с таким дрыном бегать, а то у будущих кавалеров сразу появится комплекс неполноценности». «Ладно, вернемся к насущным вопросам. Завтра, потолок послезавтра, организую тебе сопровождение к городу, который контролирует Перун». Пихтарить, конечно, не близкий свет, но по времени вложимся даже с запасом. Мало ли, что там этот бородатый хмырь захочет, чтобы ты еще сделал, а тебе лучше тут не задерживаться. Нет, я, конечно, был бы рад с тобой подольше побыть, но мне важнее твоя безопасность. Хорошо. Мне и самому хотелось задержаться тут, но я понимал, что отец прав. Клейм, объясни-ка ты мне вот какой момент. А с какого бодуна ты не разоблачил того хмыря с мордой облезлой кошки, а просто сделал тапки с севкой? «Да не готова там все еще. Я и так прикидывал и этак. В общем, получалось, что даже если я соберу народ и перед ним раскрою, что кошак-то нифига не граф, все равно прольется очень много крови. Многие-то инертные и по привычке встанут на защиту текущей власти». «А как вообще получилось, что он стал командующим крепости?» Наконец-то подал голос Картан. «Ну, нас при этом не было, но, судя по слухам, этот гаденыш сдох еще в первые дни после прихода системы», начал объяснять дядя Клим. Ну и когда попал в небольшую группу таких же мертвых душ, сразу начал качать права. Я, мол, потомственный дворянин, все дела, навешал кучу лапши на уши, а народ-то в большинстве простой, в основном из миров, в которых до прихода системы процветала феодальщина, клановость и прочая кастовая система. Вот и повелись на все его россказни. У них же с самого младенчества вдалбливалось, что нужно выполнять все, что говорит титулованный, никогда не вызывать его недовольство собой и прочая шелуха. Причем данный строй, как оказалось, распространенный во многих высокотехнологичных мирах, а всякий там социализм, демократизм, капитализм и прочий «изм» — это скорее исключение, и наблюдается только в паре процентов миров. Короче, кошак этот выехал исключительно на собственных понтах. Да и крепость, думаю, строит начал не для защиты душ, а чтобы защитить себя любимого чужими руками. «Стоп! А не может он тогда помогать тем сектантам, которые возле крепости ошиваются?» Вспомнил я разговор той группы, что нашла нас на подходе к крепости. Мы рассматривали этот вариант, но ничего на него не указывает. Уровень не растет, один почти не остается. Даже на прогулке ходит с толпой всяких прихлебателей. В общем, не ломай голову над этим, у нас там людей еще много осталось, так что подготовят почву. Заодно к этому времени, надеюсь, найдут, наконец-то, лагерь сектантов. «Сколько вам осталось?» Вдруг вмешался картан, я даже не понял, о чем он. А вот отец и дядя Клим, похоже, поняли. «Климу шесть, а мне еще семь лет», — ответил отец. «Это, наверное, самое хреновое, когда до секунды знаешь, когда уйдешь на перерождение». Картан повернулся ко мне и очень пристально посмотрел. А я понял, что он это спросил для меня. Ведь если я хочу найти способ их вернуть, значит, у меня время ограничено. Нужно успеть до того, как они отправятся на перерождение. А еще я только сейчас осознал, насколько глобальную разницу дают уровни даже в этом. У меня уже сейчас 47 лет нахождения на этом плане до отправки на перерождение, а папа и дядя Клим, имея намного больше жизненного опыта, но более низкие уровни, застряли тут всего на 12-13 лет. Это что же получается? Чем у тебя выше уровень на момент смерти, тем дольше ты должен пробыть тут? Хотя, с другой стороны, логично. Если бы всякие мифические сущности условно с миллионным уровнем после смерти перерождались всего лишь через пару дней или лет, пусть и с частичной потерей памяти и сил, то это было бы крайне неприятно. А так, чем ты сильнее, тем дольше нужно будет прожить в этом отстойнике для душ. Ладно, заканчиваем серьезные разговоры. Оборвал мои мысли отец, который после этих слов кивнул на черепушку, покрывшуюся просто огромным количеством мелких трещин и непонятно за счет чего еще державшая форму. «Черт, а я даже не зарисовал руны!» Сокрушился я, поняв, что уже не успею, да и не уверен, что трещины не исказили их. «Зачем тебе?» «Так и я развиваю руническое письмо, а с моей, эм, особенностью могу спокойно и новые схемы разрабатывать. Но у меня есть еще два таких артефакта, так что можешь с них перерисовать». «Ага», — машинально ответил я, наблюдая, как череп, отдав последние крохи энергии, разваливаются на мельчайшие кусочки. «Нам, похоже, пора». — сказал Картан, обращаясь к дяде Климу. — Думаем, есть о чем поговорить без посторонних. — Действительно. А мне еще своих разместить надо. Да и вам с этим рыцарем место подобрать да на продуктовое довольствие поставить. Эти двое бочком-бочком да смылись из палатки, а мы с папой так и продолжили сидеть и молча смотреть друг на друга. Я, если честно, не знал, о чем говорить. Точнее, можно было много о чем, но даже не представлял, с чего начать. Как-то у нас разговор сам собой затих после исчезновения купола тишины. О серьезном не поговоришь, а с чего дальше начать разговор не могу выбрать. «Знаешь», — начал отец, — «а я ведь даже не знаю, чем ты сейчас увлекаешься, какие у тебя интересы, какие планы на будущее. Столько лет прошло, а ты ведь до сих пор в моей памяти остался шебутным мальцом, а сейчас вон какой вымахал, окреп, да и, судя по уровню, далеко не за ты его набрал. Я пропустил, считай, самые интересные твои и Катины годы. Ты сожалеешь?» «Нет, сынок, я бы и второй раз за вас жизнь отдал. И если мог бы, как и мама, душу бы не пожалел. Особенно, если бы смог это сделать вместо нее. Но вот так увидеть тебя, уже повзрослевшего, как-то выбивает из колеи. Зато хотя бы у вас будет шанс не то что внуков, но и их внуков понянчить». Кривовато улыбнулся отец. «Не, ну ты не перегибай, пап, внуков своих внуков. Люди столько не живут». «Подожди, а ты что, не в курсе?» Подался он вперед. «В курсе чего?» Да каждый уровень, взятый тобой, прибавляет немного продолжительность жизни. Эм, вроде слышал что-то такое, но то ли не придал значения, то ли просто вскользь услышал. Вот смотри, каждая поднятая характеристика или уровень добавляет чуток к продолжительности жизни. Это, к примеру, если бы ты остался первым уровнем, то годам к 50 помер бы от старости. Зато на сотом уровне в 50 лет будешь еще вполне себе бодрячком. И по девкам бегать будешь. А от старости помрешь это к 80, а то и 90. Из-за этого же начали появляться сектанты. Они же, поглощая души, качаются, а это увеличивает их таймер до перерождения. Все взаимосвязано. Тогда, получается, можно вообще бессмертным стать? Удивился я. Ну, в смысле, никогда не умирать от старости? Знай себе, только и качайся. «Не, не получится. Рано или поздно достигнешь того момента, когда ты станешь медленнее получать уровень, чем он дает тебе прибавку к продолжительности жизни. Ведь каждый последующий уровень получать все тяжелее. Вот, допустим, дает один уровень тебе полгода дополнительной жизни. Это я так условно, не знаю точных цифр. А, к примеру, на двухсотом уровне тебе надо тратить год, чтобы получить 201-й. Понял? «Ага. Но ведь тогда и тебе с дядей Климом можно отсрочить перерождение, пока я найду способ». «Даже не заикайся!» Оборвал меня отец, поняв, к чему я клоню. «Есть принципы, которые никогда нельзя переступать или менять. Я не уподоблюсь сектантам, даже если душа – это закоренелый преступник. Потому что пока ты следуешь своим принципам, ты человек и личность. А как только начнешь менять или предавать свои же принципы, ты из человека превратишься в дерьмо, к которому нет не то что уважения, а даже на одном поле стыдно срать с таким садиться. Ты меня понял, сынок?» «Да, прости». Просто без тебя и мамы нам с Катей было так тяжело». «Я понимаю». Отец потрепал рукой мои волосы и прижался лбом к моему лбу. появится у тебя свои дети, думаю, поймешь, что мы не могли поступить по-другому. Ведь главное в жизни знаешь что?» «Что?» «Честь и семья. Ведь без чести ты никто, а с честью тебя уважать будут даже враги. А семья — это твоя кровь, твои узы, и все в мире делается только ради них». Ради родных можно и горы перевернуть, и к дьяволу спуститься, чтобы рога отпилить. Помни, сынок, помни, родной, за что мы с мамой отдали жизнь. И пускай она уже не увидит, но я тобой уже сейчас горжусь и вижу, что мы это сделали не зря. Ладно, давай не будем о грустном. Расскажи лучше, как у вас там, как жили эти года Папины слова засели мне глубоко в душу. Ведь даже сейчас я вижу, что он прав. Эти шесть лет, всё, что я делал, было ради Кати и ради памяти о родителях. То есть ради семьи. Ну ладно, потом об этом подумаю. А сейчас придётся во второй раз пересказывать свою жизнь за последние годы. Чёрт, знал бы, попросил бы дядю Клима потерпеть, послушал бы вместе с папой. Ну ладно, сделанного не воротишь. В общем, начал я очередной пересказ своей истории.